Лучшее представление в своей жизни При свете дня детектив Майкл Гримальди выглядел совсем не таким пугающим, каким казался прошлым вечером. Не казался он и таким же профессиональным. Он был почти что привлекательным. К сожалению, такой поворот событий не помог снять напряжение в теле Селины. Она уселась поудобнее на скрипящем деревянном стуле перед столом матери-настоятельницы. Затем разгладила подол своего платья. Надела сегодня самое тусклое и невзрачное, какое только имелось в гардеробе. Цвета грязной воды, в которой долго мыли посуду. Именно этот наряд считался ее трудовой формой, когда Селина работала в ателье и красила ткани. Уши девушки до сих пор горели от одного воспоминания, как детектив Гримальди уличил ее в использовании женских чар, когда она пыталась склонить его на свою сторону. Сегодня ее выбор пал на это одеяние именно для того, чтобы показать, что она ни капли не заботится о том, находит ли этот насмешливый, напыщенный молодой детектив ее привлекательной. «Самая прекрасная юная дама, которую я встречал!» «Ага, подавись!» — с упоением подумала про себя Селина. А потом сделала глубокий вдох. Темперамент не имел права сегодня ее подвести, ведь и так подвел ее вчера. Сидя по другую сторону стола матери-настоятельницы, Майкл Гримальди молча обвел ее внимательным взглядом. прежде чем перевести глаза на Пипу, которая расположилась между Селиной и Арджуном. У Селины вспотели ладошки, когда детектив Гримальди одарил своим обжигающим взглядом Арджуна, который закинул ногу на ногу и вытащил маленькую кожаную записную книжку, положив ее на стол вместе с карандашом. Громадный деревянный крест, висевший на стене перед Селиной, казался ей еще больше, с каждой прошедшей минутой. Сам Иисус будто бы устремил свой мученческий взгляд на нее, говоря «И я так страдал ради твоего спасения?» Селина отвела глаза. Сейчас необходимо было мыслить здраво, чтобы не забыть о советах Арджуна, данных им ранее. Если она будет вести себя скромно и тихо, то, может быть, Майкл Гримальди оставит их всех в покое. Однако, если все пойдет наихудшим образом, Селина знала, как отвлечь его внимание на другую цель. Намекнуть, что нужно искать исчезнувшую желтую ленту для волос, если говорить точнее. Детектив Гримальди прочистил горло. Спасибо, что согласились встретиться со мной мисс Руссо и мисс Монтроуз. выразительно сказал он. «Конечно», — пробормотала Пипа, «мы хотим сделать все, что в наших силах, чтобы помочь». Селина лишь слегка кивнула, скосила глаза, отказываясь делиться своими мыслями, хотя была уверена, что выражение ее лица говорит все за неё Слева от Пипы Арджун усмехнулся, затем вытащил тонкое лезвие и начал точить свой карандаш. Тук-тук-тук. Ритмичные удары металла по дереву одновременно успокаивали и раздражали. «Вы смогли хоть немного отдохнуть, мисс Руссо?» обратился детектив Гримальди напрямую к Селине. Она сделала вдох через нос. «Очень вежливо с вашей стороны задать мне этот вопрос, детектив Гримальди». Я спала так, как могла после жутких событий прошлой ночи. Положив свою фуражку на стол, детектив откинулся на спинку деревянного стула. «Тогда, полагаю, вы спали не очень-то хорошо. Не уверена, как я должна отвечать на данный вопрос, сэр. Вы косвенно спрашиваете меня, не спала ли так, как должен спать виновный человек? Если дело в этом...» «Вы должны знать, эта тактика не сработает!» Тук -х, х Удар ножа по карандашу затих на полпути. Майкл Гримальди изогнул брови. «А вы совсем не стесняетесь говорить прямо, мисс Руссо!» Селина подумала показать ему свои зубы в злобной улыбке. «Этот проклятый негодяй наверняка пытается спровоцировать ее. Снова!» Она разгладила подол платья, переведя все свое внимание на зеленое пятно на кромке подола. «Полагаю, вы бы предпочли, чтобы я оставила свои мысли при себе». «Нет, я ценю вашу откровенность. Очень надеюсь, вы продолжите делиться со мной своими соображениями». Селина решила не отвечать. Совершенно невозмутимо детектив Гримальди повернулся к Пипе. «Хороший сон является одной из тех вещей, которые я высоко ценю. Как для старшего из пятерых детей, сон был для меня роскошью, которую я редко мог себе позволить, будучи ребенком». «А сколько братьев и сестер у вас, мисс Монтроуз?» Вопрос застал Пипу врасплох. «Откуда вы знаете, что у меня есть братья и сестры?» «Простая догадка». Рукава вашего платья выглядят весьма поношенными. Цвет уже не в моде. Хотя платье явно было шито для юной дамы не так давно. Значит, оно принадлежало не вашей матери. Он внимательно посмотрел на нее. Все это говорит о том, что вы не единственный ребенок в семье. Гнев захлестнул Селину в тот же миг, когда лицо Пипа прозовело от смущения. Селина открыла было рот, чтобы возразить детективу, однако вовремя помнилась и посмотрела на Арджуна, ища совета. Их адвокат закончил точить свой карандаш. Поместил монокль под правым глазом и раскрыл свою маленькую кожаную записную книжку. Без единого слова он начал что-то писать, и шум трущегося о бумагу графита был его единственным дополнением к их беседе. «Выводит меня из себя», — подумала Селина. «Платье отдала мне моя кузина», — ответила Пипа твердым голосом, «бесхитростно. И я тоже старшая в своей семье». «И сколько же вас человек?» — спросил детектив Гримальди, словно они просто попивали чай на террасе. «Трое. У меня есть брат и сестра». Он на миг задумался. «Вы, должно быть, служите им отличным примером для подражания, определенно лучшим, чем я». Пипа отвела взгляд, сглотнула. «Я делала все, что в моих силах, детектив Гримальди. Вы не чувствуете себя обязанной вести себя искренне в моем присутствии, мисс монтроуз Морщинки собрались у него на лбу. «Это было неожиданно, что детектив попытался уличить Пипу во лжи. «Я говорю все как есть», — ответила Пипа. «Вам станет легче, если я скажу, что ни в чем вас не подозреваю, мисс Монтраус». Пипа осторожно вздохнула. «Станет легче. Определенно станет», — она прикусила нижнюю губу. «Однако это должно означать, что вы ни в чем не подозреваете и Селину». так как мы были вместе все время». Арджун оторвал взгляд от записной книжки. Детектив кивнул, даже не моргнув своими бесцветными глазами. «Вы точно уверены, что мисс Руссо была с вами на протяжении всего вечера?» Сердце Селины забилось в груди, как птица в тесной клетке. Он уличил Пипу во лжи. «Так легко!» Пипа побледнела. Я покосилась на Арджуна, который продолжил что-то писать, не поддержав ее ни единым словом. Был короткий момент, когда я отошла, но не больше, чем на пятнадцать минут, — поспешно закончила она. И в это время детектив Гримальди посмотрел на Селину. «Вы с кем-либо общались, мисс Руссо?» Селина даже не стала искать у Арджуна помощи. Очевидно, что детектив Гримальди уже знал ответы на все вопросы, которые задавал. Он просто ждал, когда они оступятся, упадут в грязную воду. Однако, что было его конечной целью, Селина пока не понимала. «Я полагаю, вы уже знаете мой ответ», — сухо ответила Селина. Но он продолжил ждать, что она еще скажет. Вздохнув, она продолжила. «Все то время я провела за беседой с владельцем заведения, мистером Сен-Жерменом», — Селина кивнула. «А он также присутствовал на протяжении всего вашего визита в ресторан Жак». И тут Селина все поняла, четко и ясно. Осознание вспыхнуло в ней, как пламя. Детектив Гримальди пытался уличить не их, А бастьяна! Ей следовало догадаться обо всем раньше, учитывая, какую вражду они проявляли друг другу вчера. Облегчение хлынуло в ее душу, как ледяная вода в знойный день. Она тут же задумалась, стоит ли ей упомянуть о желтой ленте для волос. Однако каждое слово, которое она произносила, должно было быть безупречным. а у нее не было никаких доказательств. «Нет», — осторожно ответила Селина, — «не присутствовал». Арджун перестал писать. Его карандаш замер над бумагой на миг. Затем он ухмыльнулся сам себе и снова продолжил свои записи. Однако этот короткий момент позволил обо всем догадаться. Понять, почему адвокат внезапно так заинтересовался этой беседой. Он пришел сюда не ради них. Он пришел, чтобы защитить Бастьяна. Удостовериться, что его работодатель не уличен ни в чем противозаконным. Эти мерзавцы нашли способ воспользоваться неудачным положением дел селины и Пипы, чтобы уберечь свои собственные интересы. Что доказывает, им нет никакого дела до кого-либо еще. Хотя Арджун сказал Селине то же самое, Злость внезапно вскипела в ней. Откровение о желтой ленте буквально готово было сорваться с ее губ вместе с неукротимой яростью и к черту отсутствие доказательств. «Что-то не так, мисс Руссо?» — спросил детектив Гримальди. «Провались ты пропадом вместе со своей внимательностью». Селина откинула за плечо локон своих темных волос, пытаясь привести одновременно и мысли в порядок. «Помимо того, что нас допрашивает полиция, не вижу ничего, что могло бы быть не так», — сказала она. «Я хотел лишь сказать, что вы внезапно показались мне напряженной, будто что-то важное привлекло ваше внимание». Пришла к одному неприятному выводу — ничего больше. «И могу ли я узнать, какому?» Селина демонстративно посмотрела на Арджуна. Тот встретил ее сердитый взгляд, а потом откинулся на спинке своего стула, который скрипнул под ним. Затем его орехового цвета глаза едва заметно сузились, и монокль блеснул, точно предупреждая о чем-то. «При всем моем уважении к месье Сен-Жермену», начала Селина. Майкл Гримальди не повел и пальцем, Его спокойная осанка намекала о его заинтересованности. «Хотя я видела все лишь пару мгновений», — продолжила Селина, «вид мертвая Набель навеки запечатлился в моей памяти, и я хочу быть уверена, что вы уделили внимание каждой детали». Детектив кивнул. Арджун постучал карандашом по черной кожаной обложке своей записной книжки. На его лице появилась строгая улыбка. Но он продолжил смотреть на Селину. Одним лишь взглядом она бросила ему вызов. Остановят ли он ее? «Ее мертвенно-бледная кожа», — говорила дальше Селина. «Ее распахнутые глаза и застывший взгляд полный ужаса». Пипа рядом содрогнулась. «Ее растрепанные волосы, обрамляющее лицо». Она следила, как отреагирует Арджун на ее слова. Помимо того, что он продолжал отбивать ритм карандашом по обложке записной книжки, ничего не изменилось. Никаких эмоций не появилось на его лице. И... Селина сделала многозначительную паузу. «Это страшная рваная рана». Детектив продолжал терпеливо ждать. «Из-за такой раны определенно придется потерять много крови», сказала Селина. Было бы невозможно кому-либо из присутствующих вчерашним вечером, включая месье сен совершить такое кровожадное преступление, затем выкачить всю кровь из тела жертвы и скрыть все свои следы в то же самое время. Детектив задумчиво сомкнул ладони перед собой. Посмотрел на Селину, размышляя о чем-то. Она не понимала, был ли он впечатлен, или раздражен ее логической цепочкой. «Я пришел к такому же выводу сам, мисс Руссо», сказал он наконец. Однако убийца мог подготовиться. «Испачканную одежду можно сменить. Снять пальто и перчатки так же легко, как и надеть». Он склонился над своими сомкнутыми ладонями. «По этой причине хочу спросить. Вы или мисс Монтроуз Не заметили ли что-либо, что могло показаться подозрительным? Бастьян снял свой сюртук. Многие члены львиных чертогов имели при себе оружие, ножи, пистолеты, ножики для колки льда, даже кольца, которые могли послужить орудием пыток или даже убийства. И внезапно маленькое красное пятнышко на рубашке адетты перестало казаться таким уж безобидным. А «Адетта — убийца?» Селина чуть не рассмеялась от этой мысли, а потом поняла, что у нее кровь стынет в жилах. Сама Селина была убийцей. Любой способен на жуткие поступки, а каждый в львиных чертогах, похоже, еще и обладал особенным талантом. Кое-кто мог чувствовать, когда другие лгут. Кое-кто мог заставить шахматные фигуры двигаться без прикосновений от одной лишь силы мысли. Кое-кто мог предсказать будущее не полностью, но отчасти. Да и сам Арджун заставил другого человека потерять сознание, всего лишь схватив его за запястье. Селина огляделась по сторонам, понимая, что страх отвоевывает место в ее душе. Все эти люди... были совсем необычными. Их таланты ушли далеко от каких-то там магических фокусов. Но насколько далеко? И снова она вспомнила, о чём разговаривали две молодые дамы на площади, упоминая, что чертоги, скорее всего, виноваты в смерти той обезглавленной девушки на причале. Чертоги. Львиные чертоги. Селина не верила в совпадение. И лишь полный глупец станет провоцировать существ с несказанным аппетитом и неизвестными способностями. Если Селина хочет остаться в безопасности, хочет, чтобы Пипа осталась в безопасности, ей придется плыть по течению. И неважно, какое послевкусие останется у нее на языке после этого. Внезапно она поняла, почему другие офицеры городской полиции Нового Орлеана предоставляют Бастьяну столько свободы. Ударь по осиному гнезду и будешь ужален». Селина поправила свой фартук, покрывающий юбку. Встретила непроницаемый взгляд детектива, отказываясь дрожать. «Мне жаль, но, боюсь, я не видела ничего подозрительного», — детектив Гримальди. Разочарование мелькнуло на его лице. Он посмотрел на Пипу. Селина незаметно протянула под столом руку и дотронулась до ладони Пипы. Крепко ее сжала. «Простите, детектив Гримальди, как ни в чем не бывало», — сказала Пипа. «Но я тоже ничего не видела». «Сожалею, что мои клиенты не могут вам ничем помочь, детектив Гримальди», — сказала Арджун, распахивая дверь кабинета матери-настоятельницы. Стоит отметить, что он не выглядел ни капельки самодовольным. Тем не менее, какая-то опустошающая ненависть скрутила Селине желудок. «И правда, очень жаль», — холодно ответил детектив Гримальди. Он сделал шаг назад, давая пройти Пипе, затем остановился прямо за деревянной дверью. Когда Селина перешагнула каменный порог и очутилась в похожем на пещеру коридоре, Молодой детектив поправил свою фуражку, перекладывая ее в другую руку, чтобы пойти бок о бок с Селиной. Он ждал именно Селину, может, искал нового момента, когда она забудется и сделает или скажет что-то не так. Прежде чем у детектива был шанс снова начать задавать вопросы, Селина решила взять контроль над ситуацией в свои руки и застать его врасплох первой. «Лучшим решением было подловить детектива так же, как он подловил ее». «Похоже, вы хорошо знакомы с месье Сен-Джерменом», — сказала Селина, надеясь этим комментарием спровоцировать его, учитывая то, как напряженно они общались вчера вечером. Майкл Гримальди, однако, ее удивил. Он не выглядел так, словно ее слова беспокоили его хотя бы чуточку. «Да». «Мы были друзьями в школьные времена. Лучшими друзьями». Говоря это, он многозначительно посмотрел на Селину, как будто ему было любопытно, как теперь она отреагирует на его фразу. Селина помрачнела. «Друзьями? Тогда почему же вы...» «Я думал, это мне полагается задавать сегодня вопросы». Селина прикусила изнутри щеку, продолжая шагать рядом с ним. «Прошу меня простить за этот вопрос», — сказала она, хотя на самом деле совсем не раскаивалась. Легкая улыбка заиграла на губах детектива. «Возможно, будет странно с моей стороны говорить подобное, но из вас самой получился бы совсем не дурной детектив, мисс Руссо». Селина фыркнула, как бы воспринимая его слова за шутку. Пока они шли вслед за Пипой и Арджуном по коридору к двойным дверям, ведущим наружу, она вспомнила, что Арджун говорил сегодня часом ранее, о том, чтобы быть не тем человеком, с не той кожей. «Даже вы должны быть осведомлены, что слабому полу никогда не заполучить подобную должность, детектив Гримальди. Увы, вы не ошибаетесь». детектив сделал паузу, раздумывая. «Вы знаете, что государственная полиция Нового Орлеана является единственной полицией в нашей стране, которая дозволяет мужчинам с любым цветом кожи вступать в наши ряды?» Я не знала. Снова удивление согрело сердце Селины. «Мы пришли к этому сравнительно недавно. Вернее, будет сказать, это своего рода странный эксперимент, Он задумчиво вздохнул. «Однако, будучи внуком раба, я полагаю, что должен быть благодарен подобному ходу дел». Идущий на шаг впереди Пипа и Арджун подошли к массивным дверям. Арджун дотянулся до ручки и распахнул створку. Он замер на миг, чтобы покоситься на Селину, и полоска света слева упала ему на лицо, отчего зрачок его глаза окрасился в серебряный цвет. Точно он был хищником, крадущимся во мраке. Нет мира сего. Возволновавшись от этой мысли, Селина повернулась обратно к Майклу Гримальди, задержав на секунду взгляд на его лице и разглядывая его черты. «Когда мы впервые встретились, я подумала, вы итальянец. Это не так?» «Это так», — детектив опять переложил свою фуражку из руки в руку, и дернул за ручку второй дверной створки. «Семья моего отца родом с Сицилии. Однако семья моей матери имеет смешанную кровь, как и многие жители Нового Орлеана. Кровь, выходящую за пределы Гарден-Дистрикт. Вот и все». Детектив Гримальди отступил в сторону, позволяя Селине шагнуть под солнечный свет. «Понятно», — медленно ответила Селина. «Учитывая, что и сама скрывает правду о своей смешанной крови, она не была тем человеком, который стал бы это осуждать. Не должно быть ничего революционного в том, чтобы считать, что цвету кожи не надлежит определять место человека в обществе». Детектив держал дверь открытой, пока Селина выходила на ослепляющий свет полуденного солнца. «Соглашусь с вами», — сказал он. «Вероятно, вы не знаете...» Но общество в Новом Орлеане, южное общество, без сомнений, по большей части основывается на правиле одной капли крови. Он вышел следом за ней. Если в вас течет хотя бы одна капля африканской крови, о вас вряд ли будут высокого мнения. Селина задумалась над этим, пока ее зрение пыталось привыкнуть к палящему солнцу. Она прищурилась, посмотрев на детектива. Тогда это свободные земли только на словах. Он усмехнулся. Семья моего отца была скромными сапожниками в Палермо. У них даже не всегда были средства найти пару прутиков, чтобы разжечь огонь. Надежда начать лучшую жизнь привела их в наш город полумесяц, пятьдесят лет назад. Он поднял правую руку, заслоняя глаза от солнца. «А что привело вас к берегам нового света?» «Мисс Руссо, мать-настоятельница сообщила мне, вы прибыли на корабле менее двух недель назад». Селина сжала руки в кулаки, стиснув поношенную материю своего платья. «То же, что привело и вашу семью сюда, детектив Гримальди». Она гордо улыбнулась дневному свету. «Возможности». Детектив отошел, позволяя Селине встать в тени, заслоняя ее от беспощадно палящего солнца. «А вы хороши», — шепнул он. «Что, простите?» «Вы хороши в том, как скрываете свой ум, а вы плохи в том, как пытаетесь быть очаровательным». Его губы дернулись. «Вы не находите меня очаровательным? Мы по-прежнему на допросе, детектив Гримальди». «Считаете, в таком положении можно быть очаровательным?» Он провел своей большой рукой по вьющимся волосам. «Приму к сведению. И, пожалуйста, — сказал он, — зовите меня Майкл. Я не уверена, что это будет уместно. Я нахожу все эти формальности утомительными. Это вполне уместно, если мы так решим. Если бы только жизнь была такой же простой... Если бы только все были достаточно умными, чтобы уметь избегать утомительности, как делаете это вы. Его бесцветные глаза, настолько светлого голубого оттенка, что они казались почти белыми, странно заблестели на долю секунды, как будто его позабавили ее слова. Пипа рядом кашлянула, якобы прочищая горло, и Селина обернулась. Они с Арджуном ждали за железными воротами. Выражения их лиц были непонятными. Пипа выглядела беспокойной и настороженной. Ее глаза широко распахнуты, но не так, будто ей что-то не нравится. Арджун же, в отличие от Пипы, на первый взгляд казался расслабленным, как будто его не беспокоило ничего, что происходит вокруг. Только вот его взгляд до сих пор поблескивал с проницательностью. Если бы Селине пришлось гадать, она бы сказала, что юный адвокат выглядит недовольным. Новая идея пришла Селине на ум. Как можно легко произвести впечатление на Арджуна и его работодателя. И показать, что она будет делать, что пожелает, несмотря на все их попытки вмешаться. Селина протянула правую руку Майклу. «Хорошего вам дня, детектив Гримальди». «Пожалуйста, сделайте все, чтобы не возвращаться к нам в скором времени». Она одарила его игривой улыбкой. Он ответил ей неловкой, почти натянутой ухмылкой. Затем взял ее за руку и прижал губы к тыльной стороне ее ладони. Его губы были теплыми и мягкими. Несмотря на то, что это должно было быть лишь хитрым ходом, Селина поняла, что ее щеки заливаются румянцем. «Я ставлю вас в неловкое положение?» Спросил он без предупреждения. «Вовсе нет». Его пальцы крепче сжали ее собственные. «Вы лжете». «Что?» Селина недоверчиво моргнула. «Неужели она так плохо врет?» «Я не буду сильно расстроен, если это так». «Видите ли, сердце...» Майкл развернул ее руку, показывая ей место, где кровь пульсировала в вене. «Не лжет!» Без слов она выдернула свои пальцы, осознавая, что ее лицо горит всё сильнее с каждой секундой. Она развернулась на пятках, собираясь уйти обратно в безопасные стены монастыря. «Могу ли я дать вам совет?» окликнул ее Майкл как раз в тот момент, когда она собиралась сделать первый шаг. Селина обернулась, ожидая, что он скажет дальше. отлично понимая, что Арджун слышит весь их разговор, и, конечно же, все потом передаст своему работодателю. «При всем моем уважении к Бастьяну», — громко сказал Майкл, подняв свою фуражку, точно это был его щит. Селина ничего не ответила, селись не выдать своих эмоций. «Когда мы были детьми, мы звали его призраком», потому что все вокруг него покидали этот мир без каких-либо причин, не оставляя после себя ничего, кроме фантомов, — начал Майкл. Сначала его старшая сестра Эмили, затем его мать и, наконец, его отец. Он сделал паузу. Но на этом все не закончилось. Когда ему исполнилось 16, дядя купил ему место в военной академии «Вестпойнт», И потом один из соседей по комнате Бастьяна был убит во время драки в буфете. Бастьян напал на другого мальчишку, обвиняя того в смерти своего друга. Он избил парня почти что до смерти. И вскоре после этого его попросили покинуть военную академию с позором. «Я думаю, что понимаю, о чем вы говорите», сказала Селина. «Спасибо за информацию», добавила Холодно, пока Арджун сердился за забором из кованого железа. «Бастьян уничтожает все, к чему прикасается», продолжал Майкл хриплым тоном. «Если это не бездушные деньги. С деньгами же он и впрямь темный принц». «Я благодарю вас за ваше предупреждение. Однако, месье Сен-Жермен и я вряд ли будем проводить время в компании друг друга». У меня нет ни малейших намерений иметь с ним дело. Хотел бы я, чтобы и он желал того же». Селина решила не обращать внимания на его последние слова. Она покосилась на ворота, где Пипа таращилась на нее, не скрывая своего любопытства. Арджун тем временем бросил убийственный взгляд на Майкла, а затем кивнул Селине с наигранной непринужденностью. «Я очень хотел бы встретиться с вами вновь, Селина», — произнес Майкл, словно пытался что-то доказать. Пораженная настолько нескрываемым интересом к ней, Селина чуть не оступилась на ровном месте. «Этот дурак», — подумала она, — «и правда верит, что я отвечу ему взаимностью после того, как выставил меня на всеобщее посмешище вчера, а сегодня разглагольствовал передо мной об убийстве». Она быстро просчитала в голове варианты, раздумывая, чего он пытается добиться этим представлением. «Самое простое объяснение в том, что он пытается вывести из себя Бастьяна, так? Боже упаси вмешиваться в дела этих мелочных молодых людей. Хотя...» «Я бы тоже была совсем не против, Майкл», — ответила Селина. Будет не лишним выглядеть хорошо в глазах детектива Гримальди? Не говоря уже о том, что это немного позлит ее предателя-адвоката, Селина едва сдержалась, чтобы не заулыбаться самодовольно. Арджун видел, как она обменивается любезностями с врагом Бастьяна. Она готова была поспорить, что этот коварный адвокатишка упомянет все детали их беседы во время своего доклада. Вдобавок к тому, что он нацарапал в своей записной книжке. «Кто еще здесь задира?» — довольно подумала Селина. Как бы она хотела видеть лицо Бастьяна, когда Арджун сообщит ему о том, что сегодня произошло. Так им и надо. В следующий раз они дважды подумают, прежде чем решат делать из Селины Руссо пешку в своей игре.